убедительными. Однако все эти наблюдения представляются малозначительными по сравнению с открытиями, сделанными ученым в 1880 году. Во-первых, он обнаружил существование функциональной зависимости осмотического давления раствора от его концентрации, зависимости. которые и в настоящее время объясняет основы поведения всех живых клеток. Кроме того, ПФЭСО сконструировал новый прибор, так называемый клиностат, который позволил изучать реакцию растений на земное притяжение. Но подробнее мы поговорим об этом ниже. А сейчас познакомимся с самим ученым и диапазоном его интересов и достижений. Вильгельм Фредерик Филипп Фессер родился 9 марта 1845 года в Грабенштейне около Касселя. После защиты докторской диссертации по-ботанике он получил должность профессора в Боннском университете. Затем преподавал ботанику поочередно в Базеле, Тюбенгене и, наконец, в Лейпциге, где он возглавлял ботанический институт. Шишер был почетным членом Лондонского королевского общества и членом Парижской академии. В возрасте 35 лет он закончил и опубликовал свой капитальный труд физиологии растений. Содержание этого многотомного труда хорошо показывает круг интересов Цефера. Определив общие задачи физиологии, он попытался описать структуру и функции органов растений, связь растительных клеток со структурой вещества, механизм поглощения и переноса веществ в организме растений, движение воды, В виде жидкости и пара, питательные вещества растений, включая углекислый газ, органические и минеральные вещества, в особенности азот, созидающий и разлагающие обмен веществ, а также процессы дыхания и брожения. Обратившись к вопросам роста и гибели растений, он рассмотрел механику роста. взаимосвязь роста с клеточным делением, упругость и плотность растительного организма, давление и напряжение в тканях, влияние на рост растений таких внешних факторов, как свет, температура, магнитные и электрические поля, силы тяжести и центробежные силы, химические и механические воздействия. Кроме того, он коснулся причин, определяющих специфическую форму растений в целом, и их отдельных частей, проблем изменчивости и наследственности, периодичности роста, устойчивости к экстремальным воздействиям и смерти растительного организма. Далее он описал движение растений, влияние на них силы тяжести. солнечного света, температуры, химических веществ, воды и электрических полей. Фефер изучал способность растений к движению, и ему удалось выяснить, что они склонны перемещаться в сторону наиболее благоприятных условий питания и развития. И, наконец, он рассмотрел образование растениями тепла, света и электричества. Этот раздел он завершил коротким выводом, касающимся источников и трансформации энергии в растении. Словом, интересы его были всесторонние. Среди этого множества идей два направления исследования Цефра наиболее тесно связаны с современным изучением ритмов у растений. Изучение астматического давления в клетках и действия силы тяжести на движение растений. В поисках путей изучения действия силы тяжести